Кентен Встреченные Кентеном звездные владыки действительно охотились за Сантером. Охотились за пожирателем миров, которым стал сам Кентен. «Ты заодно с ублюдком Сантером!» — воскликнула женщина, которая оказалась самой слабой из звездных владык, собравшихся вокруг Кентена. Она была намного слабее его самого, но ни капли не боялась. Впрочем, как не боялся никто из появившихся звездных владык. Они были уверены, что смогут справиться с Кентеном, но он и не собирался с ними сражаться, у них были общие цели. Я уже говорил, что охочусь за Сантером. Сейчас он находится в запретной зоне, нужно как можно быстрее попасть туда, пока еще не поздно. «Что за чушь ты говоришь?» — вновь начала говорить женщина. Видимо, она была голосом этих людей. Сантер никогда не смог бы попасть в запретную зону, Даже если объединятся сотни звездных владык, они не смогут пробиться через установленные там запреты. Чего уж говорить о колечном Сантере. Он смог проскочить в запретную зону следом за моим учеником. Кентену потребовалось несколько часов, чтобы рассказать владыкам историю о том, как он нашел своего истинного ученика и нашел его в запретной зоне. Периодически женщина задавала уточняющие вопросы, но пока никто не нападал, а значит, гости еще не уверены, что стоит делать с Кентеном. Вот так я и решил, что должен остановить Сантера и постараться направить своего ученика по правильному пути. Если он станет пожирателем, то мироздание столкнется с огромной угрозой, перед которой Сантер померкнет в мгновение ока. «Ты сказал нам правду, владыка Кентен». Порой, чтобы добиться результата, нам приходится идти на жертвы. И в твоем случае они полностью оправданы. Уничтожить несколько миров, чтобы спасти миллионы. Каждый из нас в свое время посчитал так же. Меня зовут Драгнан. Я был первым охотником, который отправился за головой Сантера. Позволь, Кентен, пригласить тебя присоединиться к нам. У нас общая цель, и с твоей помощью мы можем навсегда остановить пожирателя, уничтожив его в запретной зоне. Кентен ожидал, что будет гораздо тяжелее, что ему придется вступить в бой с этими людьми, но, как оказалось, он был еще очень молодым и неопытным звездным владыкой. Не знал очень многого, и эти люди готовы были с ним поделиться своими знаниями. Кентен был связан с Виктором и мог помочь им проникнуть в запретную зону, а уже там Сантер никуда от них не денется. Но перед этим они решили рассказать Кентену свою историю. Историю двух дюжин. Именно столько звездных владык изначально было в отряде охотников на Сантера. Загонщиков, как они себя называли. Они объединились против Сантера уже очень давно, откликнувшись на призывы о помощи от жителей поглощенных Сантером миров. Нарушен был самый древний закон, и необходимо было уничтожить нарушителя, но для этого каждому из загонщиков пришлось стать сильнее, поглотить несколько миров. Только это могло позволить им хоть немного сравняться в силе с Сантером-пожирателем. Для этого были выбраны самые малонаселенные миры с мощными источниками. Все загонщики сами стали пожирателями, но без этого нельзя было обойтись. Это вынужденное зло. Принцип, который им не нравился, но выбора просто не существовало. Только так можно было остановить Сантера. Все загонщики стали намного сильнее, и началась охота. Множество раз им удавалось настигнуть Сантера и давать ему бой, но он постоянно выскальзывал. Всего один раз у них получилось застать его врасплох, и в тот раз Сантер едва не расстался с жизнью. В последний момент ему удалось прорваться через блокаду, уничтожив одного загонщика. В тот раз они смогли нанести основе Сантера непоправимый урон. Сама его сущность начала постепенно исчезать. Можно сказать, что уже в тот момент Сантер был мертв. Но он продолжал поддерживать свое существование за счет поглощения миров. Если раньше он старался сделать все как можно незаметнее, то сейчас перестал церемониться и высасывал миры, совершенно не боясь быть обнаруженным. К этому моменту от отряда загонщиков осталось меньше половины. Но никто не собирался отступать. Необходимо было уничтожить пожирателя во что бы то ни стало. Он мог поглотить все мироздание, что и доказал в одном из поглощенных им миров. Сантер смог научиться работать с пространственно-временными принципами. Тогда он начал путешествовать по временным осям, запутывая свои следы. У загонщиков ушло много времени, чтобы также овладеть принципами времени и пространства. К этому моменту Сантер уже находился в малом мире, звездным владыкой которого и стал Кентен. Но Сантер к тому моменту уже ускользнул в запретную зону, и загонщики решили, что Кентен и был тем самым пожирателем, которого они так долго выслеживали но все оказалось гораздо более запутанным. Благодаря Кентену загонщики смогли восстановить полную картину всего происходящего и нашли ключ к запретной зоне. Оставалось только попасть туда. Их совместных сил точно не хватит, чтобы пробиться через установленные запреты. Оставалась надежда только на связь Кентена и Виктора, а чтобы воспользоваться ей по максимуму, необходимо было сделать Кентена гораздо сильнее. Поэтому было принято решение еще ненадолго задержаться на этой временной оси. Благо, что запретная зона находилась на одной из самых медленных осей. Сантер сам, того не подозревая, давал им столь необходимое время на подготовку. Прошло еще несколько веков, прежде чем они подготовились в достаточной степени. К этому времени Кентен уже совершенно не уступал ни в силе, ни в знаниях остальным. Его наставниками стали Драгон и Гвидия, та самая женщина, что разговаривала с Кентеном при их первой встрече. Все загонщики были очень сильны, но не могли сравниться с обладателем идеального божественного тела, поэтому лидерство в отряде было решено передать Кентену. Никто не сомневался в его намерениях, тем более только он мог провести их в запретную зону. Когда все было готово, Кентен коснулся нити, связывающей их с Виктором. Делал он это как можно более осторожно, чтобы ученик ничего не заметил. Наверняка Сантер был где-то рядом с Виктором. Предупреждать его было нельзя. После перехода загонщики будут какое-то время сильно ослаблены, и тогда атака Сантера может стать для них роковой. Кентен не спешил. И постепенно они все ближе и ближе оказывались возле запретной зоны. Перескакивая с одной временной оси на другую, оставалось совсем немного до границ запретной зоны, когда Кентен ощутил, что Виктор в беде. Кто-то очень могущественный пытался вторгнуться в его океан познания. Единственное, что мог в этот момент сделать Кентен, передать девятому часть своей силы, передать ее напрямую в его второй источник. Это должно будет помочь сдержать атаку. Как только Кентен сделал это, Виктор пропал. Он словно отгородился непроницаемым барьером. Сам Кентен был сильно ослаблен помощью Виктору и не мог больше его чувствовать. Даже их связь была бессильно пробиться к мальчику, но она все еще держалась, и это позволило загонщикам продолжить движение. Теперь перед ними стояла самая сложная часть плана — взломать все запреты. Связь Кентена и Виктора здесь играла роль отмычки, которой необходимо было управлять всему отряду. Они принялись за дело, взламывая по одному запрету, и когда взлом был практически завершен, Кентен вновь ощутил присутствие Виктора, барьер между ними исчез. Но сперва Кентен даже не поверил. Девятый был невероятно силен. Вполне возможно, что сильнее самого Сантера, и он пользовался этой силой, растрачивая ее с неимоверной скоростью. Кентен долго не мог понять, что же такого делает Виктор, куда уходит столько энергии. Он даже обратился за помощью к загонщикам, и тогда Гвидия сказала, что мальчик взялся за одновременное исцеление нескольких миллионов человек а некоторым из исцеленных и вовсе возвращает жизнь, и это было невероятно. Даже звездные владыки не были способны на подобное. Но Виктор не останавливался, он начал выжигать себя изнутри. Кентен не смог больше ждать и прорвал оставшиеся запреты, наделав очень много шума, но по-другому он просто не мог поступить, необходимо было остановить Виктора, не дать ему совершить ошибку. Кентен успел сказать своему ученику всего несколько фраз, когда загонщики обрушились на него. Слишком много сил Кентен потратил, чтобы уничтожить последние запреты и связаться с Виктором. Он просто не мог ничего противопоставить своим бывшим соратникам. Оказавшись в запретной зоне, они показали свою настоящую силу. «Мы действительно собираемся уничтожить Сантера. Он предал нас, предал братство пожирателей. «Но сперва ты поможешь нам захватить запретную зону, и первым станет мир твоего ученика. Он уже стал его звездным владыкой, и это очень хорошо. В этом случае у нас уйдет гораздо меньше времени на поглощение», сказал Кентену Драгнан перед тем, как вырубить его. Вот только он не знал, что Кентен не доверял им с самого начала и оставил для себя лазейку на подобный случай». Вскоре Виктор должен получить послание.